Глава тринадцатая. Остров неистовых ветров. Перед тем, как забрать трубу у Аднера, я под локоть отвёл его подальше от края мостика. Так, на всякий случай, слишком уж хорошо успел его изучить. Это действительно они, и находятся они там, где мы и рассчитывали. Взгляните. Я протянул трубу навигатору. Планируя маршрут к острову, мы с Брендесом полагали, что команда капитана Кеннета во главе с ним самим или то, что от неё осталось после крушения, обязательно направится на юг острова. Именно на тот мыс, что на карте так похож очертаниями на клешню Амара и где имеется единственный на всём острове клочок зелени, а где зелень, там и вода. К тому же, эта часть острова находится в низине, а это значит, что именно там будет хоть какая-то защита от постоянно дующих северных ветров. «Кстати, ветер крепчает», – подумал я, – «и если он дойдёт до штормового, то все попытки спрятать от посторонних глаз тот факт, что мы движемся без помощи паруса, окажутся тщетны. Но если будет выбор между спасением этих людей и сохранением тайны, конечно же, я выберу первое». «Гвинаэль, сделай вид, что мы следуем галсами и всё-таки против ветра идём, а они нас вскоре должны увидеть. Они нас заметили, зажгли костёр, что-то в него бросают, вероятно, сейчас пойдёт густой дым», – сообщил Брэндос, не отрывая трубы от глаз. Я взглянул на всё ещё высокое солнце. господин навигатор, сообщите им, что мы отлично их видим, пусть не переводят дрова». Рионель взялся за гелиограф, вспышки будут отлично видны и на таком расстоянии. Небесный странник пошёл в сторону, чтобы показать людям на Земле свой правый борт. Пройдёт немного времени, и он покажет другой. Не могут парусные корабли идти строго против ветра. Для этого им необходимо галсировать, если, конечно, они не носят название «небесный странник» или «ночной убийца». Ну что там внизу, Рионель? Поинтересовался я. Невооружённым глазом плохо видно, но, по-моему, они пытаются сигнализировать нам в ответ. Вот только у них более сложная задача. Вся эта оконечность острова скрыта в тени. Они признали, нас капитан сообщил тот. Кеннет передаёт вам приветные лучшие пожелания и смеет надеяться, что мы не просто пролетаем мимо по своим делам. Если Адаберт пытается шутить, то у них всё не так уж и плохо, решил я. Хотя с таким характером он и в гроб с шуткой ляжет. «Передайте ему Рионель, что я решил взять почитать у него книгу, он поймет, о какой именно идет речь». Может быть, шутка моя получилась не совсем удачной, но ничего подходящего в голову не пришло. Она была занята совсем другим, предстояло еще посадить корабль так, чтобы потом он был в состоянии взлететь, а при таком сильном ветре задача не из самых простых. На земле нас встретили радостные лица команды Мантельского удальца во главе с ее капитаном. «Да уж, Люканель впечатляет», – были первые слова, услышанные мной от Адеберта Кеннета. «Так мастерски идти против ветра, и этот разворот перед самой посадкой. Скажи, как ты такому научился?» Он ничего не заподозрил и все маневры небесного странника приписал моему мастерству. Что ж, не буду его разочаровывать. «Капитан Кторн Миккейн, отличный наставник», – пожал я плечами. «Да и сама жизнь в последнее время спокойствием не баловала. Скажи, Адберт, перевел я тему разговора. «А где остальные люди из твоей команды?» Нас встречали 32 человека, считая и его самого. Еще двоих я обнаружил чуть в стороне, лежащими на земле явно живыми, но не способными подняться на ноги даже сейчас» когда спасение, вот оно, рядом. Итого тридцать четыре. А где ещё девять? Кроме того, осмотрев всех внимательно, мне не удалось обнаружить никого хоть отдалённо похожего на Кристофера Жануавье, то есть Эдвара, его тайного сына. Лицо Кеннета разомомрачилось. Три человека погибло сразу, как только Мантельский удалец рухнул с неба. Жертв могло быть и больше, благо, что мы не успели набрать высоту. А остальные семь. Восемь, Сорингер, восемь. Ты знаешь, мы ведь не сидели сложа руки, ожидая спасения. Да чего уж там, откровенно говоря, мы на него вообще не надеялись. Уже на третий день мы попытались добраться до Альвенды. Клочков суши по дороге к ней хватает. Мы одолели почти четверть пути, когда начался прилив. А он тут непредсказуем. Вот тогда они на нас и напали. Кто они, Кенет? Гнипельсы, Сорингер. Самые ужасное отродье из тех, что я когда-либо встречал. Ты не представляешь, Люк, как всё это выглядело». Кровавая пена, крики оказавшихся в воде людей, и мы, застывшие в нескольких шагах от них, мы выли от отчаяния, потому что ничем не могли помочь. Семь моих ребят и человек Женуавье, Досвер. Затем была ночь, когда все мы едва уместились на чудом не скрывшейся под водой суши. Нам приходилось стоять, иначе было не поместиться, а вокруг кружили эти твари. Плечи Кеннета вздрогнули. Вероятно, он заново переживал то, что с ними со всеми случилось. Очень длинная ночь, Люк, которая, казалась никогда не закончится. А ещё мы боялись того, что вода поднимется выше, и тогда нам уже не спастись. Или не поднимется, но простоит долго. Два дня, три, пять. К счастью, к рассвету она начала спадать. Мы вернулись на остров, Сорингер, и будь я проклят, если когда-нибудь смогу войти в море, чтобы искупаться. Да уж, никому такого не пожелаешь. За раз посидеть можно». «Признаться, Сорингер, я уже подумал, что придётся провести на этом острове весь остаток жизни. Теперь уже не придётся, Кеннет», – успокоил его я. «Правда, необходимо ещё отсюда выбраться. Ну, ничего, мы уж как-нибудь. Кстати, Жануавье говорил мне, что с тобой отправились двое его людей. Что со вторым? Он жив?» «Второй цел, вон он, в стороне от всех». Движением головы Адеберт указал на юношу, державшегося особняком, в отличие от других его людей, смешавшихся с командой Небесного Странника. Присмотревшись к нему, я едва не присвистнул от удивления. Юноша явно был наполовину Паури, а если учитывать присутствие крови аборигенов в самом Жануавье, то и больше, чем наполовину. «Его зовут Эдвар?» – спросил я, чтобы окончательно убедиться. «Именно так», – кивнул капитан погибшего мандельского удальца. Так вот почему Кристофер Жануавье настаивал, чтобы то, что Эдвар – его сын, осталось только между нами. Мало того, что он его внебрачный сын, что само по себе для политика вещь компрометирующая. Так и рождён он явно от чистокровной паурянки. Узная этот факт, кто-либо из его противников, в руках его оказался бы мощнейший козырь. Всё-таки отношение к местным девушкам очень скептическое, и они его полностью заслужили. Если, конечно, не судить по Няле. Я нашёл глазами Аделарда и также взглядом указал на Эдвара. Вот он. С Лардом мы всё обговорили заранее, хотя он и не посвящён во все подробности, лишь получил наказ присмотреть за ним. И теперь за Эдвара можно не беспокоиться. Лард подошёл к нему, о чём-то спросил, тот ответил, снова что-то ему сказал, вновь получил ответ, и через некоторое время они оживлённо беседовали. «Вот тебе и молчун, Аделард, из которого лишнего слова не вытянешь», – удивился я. «Оказывается, когда необходимо, всё может быть совсем по-другому». «А что твой корабль? Починке он подлежит? Если от удара сбились настройки лхасов, «Ты же знаешь, есть у меня на борту человек, способный привести их в порядок. Что с вами вообще произошло? Там не только настройки сбились. сбили, Сорингер». Лицо Кеннета страдальчески искривилось. «Там сбилось всё, что можно. Да так сбилось, что нет теперь у меня корабля. Дело в том, что он рухнул на самом краю ущелья. Мы едва успели его покинуть, когда он продолжил свой полёт вниз на самое его дно. Хоть в этом нам повезло», – горько усмехнулся он. «Может быть, ты наконец расскажешь, как всё это произошло?» «Люк, всё произошло ещё в Монтаселе, когда я дал согласие привезти эти проклятые механизмы. Когда мы приблизились к острову, несколько раз корабль вёл себя так, что я прощался с жизнью. Не знаю, каким чудом мы сюда добрались, видимо, благодаря необычайной высокой воде». И она снова так поднялась, когда мы попытались добраться до Альвенды. Адберт Кеннет вздрогнул снова. «Лхас это спас. Лхасы, а их на борту у Кеннета было семь. Это я от Адни разнал точно самое ценное, что есть на корабле». Даже сам мантельский удалец стоит только половину от того, что можно выручить за эти, пусть и немало бывшие в употреблении камни, без которых ни один корабль не взмоет в небо. Если ему удалось сохранить их все, то золото вырученного за продажу четырех из них, хватит на постройку нового судна. Пусть и не прежних размеров, но на такой, как Небесный Странник, хватит точно. Ну а трёх оставшихся алхасов будет достаточно, чтобы заставить корабль подняться в небеса. До самого недавнего времени на моём Небесном Страннике их стояло ровно три. Ну а в том случае, если Кеннет не пожелает больше оставаться парителем, в чём я очень сомневаюсь, но если всё же допустить такую мысль, за эти деньги можно приобрести поместье и жить в своё удовольствие. Или купить дом, пусть и не в центре столицы – Положить остаток золота под проценты и стать тронтье. Словом, вариантов немало, но только в том случае, если он смог сохранить все лхасы или хотя бы большую их часть. Есть и еще один вариант, но пока я не торопился его озвучивать. Предложить Адеберту Кеннету вакантное место второго навигатора на Небесном Страннике. Вообще-то мы легко справляемся вдвоем с Брэндосом, но еще один навигатор не помешает. А там, глядишь, в моей жизни вскоре произойдут серьезные изменения, я твердо для себя решил сразу по возвращении в Банглу сделать Николь предложение. И в том случае, если моя будущая жена захочет спокойной жизни, то, по крайней мере, на первое время мне придется найти себе какое-нибудь другое занятие. В этом случае оставлю корабль Брендосу, думаю, он потянет его аренду легко. Ну а если уж и Брендес после женитьбы на Аниале решит оставить небо, отдам в аренду Небесный Странник самому Кеннету, А навигатором поставлю Гвенеля Джори. Он это место давно заслужил и остаётся только выправить ему медальон навигатора. Такой вот расклад на тот случай, если мне не удастся воплотить в жизнь мои планы, полностью связанные с Берни Аднером и его чудесным механизмом. Лхасы? Лицо Адберта сморщилось ещё более страдальчески. Люк из семи, у меня их осталось только три. Да уж, этого мало. Даже если хватит на постройку нового корабля, то чем его поднимать в небо? Ирантье не станешь, разве что хватит на дом». Я вопросительно взглянул на него. «Почему так?» Первый жилхас, за которым я полез в останки того, что раньше называлось Мантельским удальцом, оказался треснутым. Услышал я от него, и это заставило вздрогнуть уже меня. «Если по пошла трещина, жди того, что в любой момент он с дымом, огнём и грохотом разнесёт всё в округе». По объяснениям Аднера, так происходит из-за того, что из камня высвобождается заключённая в нём энергия. «Следующий треснул у меня на глазах» продолжал рассказывать Кеннет. И всё же мне удалось снять их три, хотя один из них изрядно потемнел, так что его теперь только на водокачку пустить осталось. Только теперь я увидел под низко надвинутой шляпой посеребренные сединой виски. Да уж, когда мы с ним раздавались, такого не было и в помине. Могу себе представить, о чём он думал, когда копался в развалинах того, что не так давно называлось летучим кораблём и в любую миг могло стать его могилой». «Я поёжился, но на этот раз от порыва ветра, особенно пронизывающего. Ветер, по-моему, крепчает, Адеберт. Пойдём на корабль, мне ещё о многом хочется у тебя узнать. Раньше рассвета мы отсюда не вылетим, так что у нас будет время спокойно поговорить. Пойдём», – охотно согласился он. Соскучился бедняга по нормальным условиям и столу, запечённая на костре рыба хороша в меру. И в обломке мантельского удальца не сунешься, когда долхасы в любой момент могут разнести всё вокруг. Как выяснилось, причина была несколько иная. «А где же твоя красавица Николь?» – неожиданно спросил он, когда мы вошли в каюту. То-то он перед тем, как сюда войти, расправил усы и придал себе вид бравого парителя, которому любые беды нипочём, – подумал я, глядя на его слегка растерянный вид. Думая о том, чем дальше будешь заниматься, а не о женщинах, тем более чужих. Или книжки вон читай». Наверное, несколько седых волос на голове Кеннета добавил спасённый им на погибшем корабле, помимо камней, сундучок с вещами среди которых, к моему изумлению, когда он его открыл, я увидел лежавшую на самом верху книгу. «В банглу осталось», – пожал плечами я. Вернее, пришлось оставить, впрочем, как и всех остальных женщин. «А ты не боишься, что её уведут в твоё отсутствие?» – неожиданно спросил он. Ему, как старому другу, к тому же пережившему то, что он не так давно пережил, пожалуй, можно задавать и такие вопросы, хотя они мне не очень-то и приятно «Нет, не боюсь я, верю, Николь, но опасения всё же есть. Куда от них деться?» «Заходи, заходи, Амбруас!» Обрадовался я возможности уклониться от неприятного мне разговора, завидев нашего кока в приоткрытой двери. Пустынный лев быстро сервировал стол, водрузив в центр стола тушёное в вине мясо со специями. Много мяса. Большое блюдо. И Кеннет с нетерпением на него поглядывал. «За встречу, адаберт «Не самая радостная встреча у нас получилась, но жизнь, как бы там ни было, продолжается». Поднял я стакан на четверть, наполненный замечательным и тайским ромом цвета жидкого золота. Ром – это именно то, что сейчас ему необходимо. В жизни каждого мужчины бывают моменты, когда ром – не крепкий спиртной напиток, а лекарство от всего сразу. Меньше всего мне хотелось утешать, а Деберта – не маленький, переживет, главное, остался жив. К тому же нам еще предстоит отсюда выбраться, что тоже задача не из легких. Кеннет кивнул и осушил свой стакан до дна. Некоторое время мы ели молча, занятые каждые своими мыслями. Не знаю, о чём думал он, но, судя по его лицу, мысли у него были далеко не самые весёлые, а мне на глаза снова попался его сундучок. «Смог бы я полезть в разбитый корабль, чтобы забрать свои вещи?» «Очень сомневаюсь. Разве только для того, чтобы Николь жизнь спасти. А этот человек даже книжки свои забрал». «Ветер всё крепчает», – очнулся от невесёлых дум Кеннет. «Ты не представляешь, Сорингер, какие здесь бывают ветра». Тот, что вы сегодня застали, это еще цветочки. Но будь он таким, как обычно, даже твое искусство, которым, честно скажу, я не перестаю восхищаться, тебе бы не помогло». «Не помогло бы мое искусство, помог бы привод Аднера», – подумал я, но сделал вид, что принял все услышанное за комплимент. «Зато на обратном пути он станет попутным. Ты ешь, адаберт ешь. А впрочем, давай сначала выпьем за то, чтобы обратный путь сложился у нас хорошо». Вскоре мы подняли третий тост за погибших людей из его команды. Тут появился с новым подносом амбруас и под куриное филе в белом соусе с грибами. Мы выпили уже за то, чтобы в будущем нам всегда сопутствовала удача. Употреблять ром с этими блюдами, конечно, святотатство, но это было именно то, что Кеннету требовалось – мясо и ром. После третьего стакана Кеннета проняло так, что он расчувствовался. Ты не представляешь, Люк, сколько у меня было надежд, планов после того, как я вернусь с этого проклятого острова и получу вознаграждение. И что в итоге? И кто я теперь? Один из многих, кто почувствовал вкус неба, кто жить без него не может. И всё, что мне остаётся, это устроиться на другой корабль. Чужой корабль, понимаешь? Чужой. И прощай воля. Глаза у Кеннета подозрительно заблестели. «Не хватало ещё, чтобы он начал плакаться», – подумал я. «Хорошо, что нас разделяет стол. Не представляю себя в роли утешителя мужчин, которым пришлось так много видеть и испытать. И осуждать не имею права. Понятия не имею, как бы я сам вёл себя на его месте, в одночасье лишившись всего». «Скажи, Берт, вы нашли эти механизмы, за которыми сюда и отправились?» – спросил я для того, чтобы хоть что-нибудь сказать. «Механизмы, говоришь?» «А вот это уже будет лишнее», – думал я, глядя на то, как Кеннет наполнил очередной стакан и выпил его до дна. Хотя, возможно, и нет. Механизмы? Тут их полно механизмов. Кеннет ткнул через плечо большим пальцем куда-то себе за спину, и именно в этот момент с той стороны донёсся грохот, после чего небесный странник заходил ходуном. В несколько прыжков я оказался на мостике, по дороге сбив с ног амбруаза с ещё одним подносом в руках. Слишком свежи были ещё в памяти события, произошедшие на острове Гарут. Там тоже всё начиналось именно с такого грохота, после чего от острова осталась только парочка скал, торчащих из воды Мёртвого моря. На мостике я ухватился за рычаг, готовый в любой момент поднять корабль в воздух, и застыл, прислушиваясь. Следом за мной поочерёдно появились навигатор Брендос и Гвианель Джори, занявший место у штурвала, и капитан Кеннет. «Рианель, все люди на борту?» «Да, господин капитан, и даже трап убран!» «Некоторое время мы стояли, не шелохнувшись, как будто бы ничего больше не происходило. Земля перестала дрожать, и никаких других звуков, кроме шума прибоя от недалёкого моря, не было слышно». «Судя по всему, прозвучал прощальный салют вашему кораблю, капитан Кеннет», – негромко сказал Брэндас. «Постояли ещё, помолчали». «Пойдём, Адеберт», – наконец сказал я. Наверняка Рионель прав, это сработали покрытые трещинами Лхасы, разнеся в щепки то, что осталось от Мантельского удальца после его падения в ущелье. Такое могло произойти и через неделю, год, два, десять или ещё до нашего прибытия на остров. Но произошло именно сейчас. Брендос, не желаете к нам присоединиться?» «Благодарю за приглашение, капитан, но думаю, мне будет всё-таки лучше оставаться на мостике на некоторое время на всякий случай». И я кивнул. «Решение правильное». Возвращаясь к себе в каюту, я увидел Аделарда. «Ну как он?» – поинтересовался. «Я у него имею в виду незаконного отпрыска господина Жану Авье. На палубе его не было видно, хотя на ней сейчас, после того, что случилось, толпились все. А кто не смог на ней поместиться, выглядывали из открытой горловины трюма, тревожно переговариваясь. «Спит», – коротко ответил Ларт. «Спит? Он что, даже не проснулся?» Признаться, я удивился. Ларт пожал плечами. У этого юнца здоровый сон и тут же добавил, чтобы я не подумал лишнего. «Нет, капитан, когда всё произошло, на всякий случай, я находился рядом с ним, а когда убедился, что всё закончилось, не стал его будить». В каюте поправив потрёпанные нервы и тайским ромом, мы с Кеннетом вернулись к прежнему разговору. «Ты рассказывай, Берт, рассказывай. Думаю, тебе есть что поведать». Сказал я ему после того, как мы в очередной раз помянули гибель его корабля, теперь уже окончательную. «А вообще, как ты считаешь, есть нам смысл завтра с утра наведаться на его останки? Глядишь, и найдётся что-либо ценное. Только без меня», – покачал головой Кеннет, вновь берясь за бутылку. Похоже, с одного раза поправить нервы ему не удалось. «Люк, ты, наверное, думаешь, что вот это?» И он указал на сундучок. «Я забрал с корабля. Я обратил внимание, как ты поглядывал на него и на меня. Нет, тут всё значительно проще». «Этот сундучок я забыл в нашем временном лагере, который мы устроили недалеко от того места, где обнаружили эти проклятые механизмы. Взлетели мы без него и, вспомнил, я о нём, вернее, наткнулся, когда уже всё случилось. Кстати, среди книг в нём есть одна, которая мне вскоре понадобится». Откинув крышку, Адеберт покопался в сундучке, вынул из него ничем не примечательную книжонку и с грохотом опустил её на стол. «Как начать жизнь с чистого листа?» Прочёл я её заглавие, а после чего взглянул на него самого. Кеннет сидел, устремив взор в пространство, сжимая в руке стакан так сильно, что пальцы у него побелели. Но «Ну, Алхасы, Алхасы-то ты сам извлекал», – поинтересовался я, опасаясь разочароваться вновь. «Алхасы сам. Но знал бы ты, чего мне это стоило. Благо», – усмехнулся он, – в сундучке помимо книг и других вещей оказалась бутылка рома. «Признаться, не такого отличного, как этот?» После этих слов он в очередной раз влил в себя содержимое стакана. «Так, Адеберт, и тайского рома у меня достаточно, можешь не сомневаться. Но давай сначала решим вот что. Ты говорил, что на острове полно всяких механизмов. Так вот, не осталось ли на нём ещё тех, что так жаждет увидеть господин Женуавье? Согласись, деньги не тебе, ни мне не помешают. И коль скоро я оказался здесь, так почему бы нам всё-таки не выполнить его заказ?» «Не получится, Алёк, они слишком тяжёлые. Представь себе, чтобы доставить на борт мантельского удальца три механизма, мы потратили больше недели времени. Мы – почти полсотни крепких здоровых мужчин. Возможно, моя жадность меня изгубила», – неожиданно добавил он. «Но что мне стоило взять их всего два? Глядишь, и мимо ловушки прошли бы благополучно. Я обратил внимание на неё ещё по дороге сюда. Ты ведь знаешь, над ними корабли ведут себя особенным образом. Она старая, эта ловушка, такие попадаются». Я кивнул. Сам с ним встречался. Не все, что досталось нам от древних, вечно, и в случае с ловушками, это замечательно. Корабль был очень перегружен. Представляешь себе нагрузку на Алхаса И то, что не произошло с нами по пути сюда, случилось на обратном. Кеннет неожиданно расхохотался. «Сорингер, а как тебе такой вариант? Ты бросаешь нас всех здесь и вместо нас берешь этот проклятый механизм. Сколько, говоришь, у тебя Алхасов на корабле? Можешь даже рискнуть и захватить их два, а затем вернешься уже за нами». Я еще подумаю, стоит ли за вами возвращаться. Вода здесь есть, с голода вы не умрете. Среди твоих людей я ни одного доходягу не заметил, да и сам ты нисколько не похудел. А чтобы ты не скучал, я тебе своих книг оставлю. Глядишь и поумнеешь. Правда, любовных стихов у меня нет, как-то без них обхожусь. Не удержался я от того, чтобы его не уколоть. Знаешь, Люк? Кеннетт неожиданно посерьезнел. И «Я уж было начал опасаться, что он опять станет жаловаться на жизнь, когда услышал. Этот остров внутри пустой, как орех. Даже удивительно, что когда-то его тряхнуло, он не осел вниз. Хотя, кто его знает, как он выглядит сейчас там, за горами». «Так вот», – продолжил он, – «там внизу, он притопнул ногой, давая понять, где это именно. Мы обнаружили странное место, больше всего похожее на фабрику. Фабрику древних. Конечно, где никто уже не бывал тысячелетия». «Какие-то странные механизмы и, самое главное, множество камней, поразительно похожих на алхасы, но очень лёгких и без языка пламени внутри. А ещё там были металлические ленты, как будто сплетённые из очень тонкой, похожей на серебряную проволоки. добавил я. «А ты откуда знаешь?» – удивился Кеннет. «Кто-то успел рассказать? И когда бы это интересно?» «Рассказали и довольно давно, почти год назад», – объяснил я. Видел я уже такую, по выражению Кеннета, фабрику в подземельях острова Гарут. Именно в них древние и производили лхасы, неведомым образом заключая в них чудесную силу, позволяющую поднимать в небеса корабли и делать много других работ. Именно за такой фабрикой охотятся и Орден Спасения, и Коллегия, потому что лхасы – это власть. Ведь их становится всё меньше и меньше, и они всё дорожают и дорожают. Но это не моя тайна, так что пусть будет. Мне всё рассказали». «Скажи, Берт, а насколько всё там сохранилось?» – поинтересовался я. «Если там всё в полной сохранности, то почему бы не стать третьей силой? Или четвёртой, десятой, неважно, но силой? Думаю, Аднер сможет разобраться с тем, как вновь наладить их производство». «Отлично всё сохранилось, Люк!» – сказал Кеннет, заставив моё сердце затрепетать от волнения. «Ты же знаешь, все творения древних переживают тысячелетия, даже металл у них не ржавеет, но сохранилось только в той части, что не погребена под обрушившимся каменным сводом. Я вздохнул разочарованно, какими бы кудесниками не были древние, но даже их вещам выдержать такое будет не под силу». Перед отлётом мы все уже побывали на дне ущелья, где нашли себе вечный покой Мантельский удалец. От самого удальца осталось так мало, что все обломки поместились бы в сундучке капитана Адберта Кеннета. И тем удивительное было обнаружить тело одного из навигаторов Кеннета. Оно лежало всего в паре десятков шагов от места гибели мантельского удальца. Чудо, но внешне тело выглядело так, как будто человек устал и перелёг на камни отдохнуть, даже поза была естественная. Там мы его и похоронили, завалив грудой камней, поставив на самый верх искорёженный корабельный колокол. «Утверждают, что обратный путь всегда кажется короче, но только не на этот раз», – думал я, вцепившись руками в поручень, ограждающий мостик. По едва уловимой дрожи корабля чувствовалось, как изнемогают улхасы, которых заставляют делать почти непосильную для них работу. Небесный странник шёл низко, насколько это было возможно, старательно огибая клочки суши. Отлив. «По пути на остров такого и близко не было», – заявил то и дело ворочающий штурвалом Гвенель Джори. «Мне только и оставалось, что с этим согласиться. «Гвен, возьми ещё правее. Держи пока, вон на тот камень», – задал я новый курс рулевому. Итак, мы скоро полный круг сделаем, ляжем на обратный курс», – пробурчал тот, но команду старательно выполнил. «Капитан, там дальше повсюду земля, и только чуть ли не на горизонте снова вода виднеется», – доложил Энди, самого утра занявший место в Вороньем гнезде и никем ещё ни разу не подменённый даже обед ему туда принёс, скарабкавшись по мачте амбруаса мед. Заодно я распорядился выдать Ансельму бутылку рома со строгим указанием не чистить с порциями. А куда деваться? На мостике нас частично защищает высокий кормовой борт, да и амбруас то и дело приносит новый кофейник с обжигающий горячим напитком. На вершине мачты от ветра никуда не спрячешься и как тепло не одевайся, просквозит насквозь. Хотя Ансельм отчасти сам виноват, зрение у него такое острое, что труба древних позавидует. Труба, кстати, кстати, была у него с собой. Сам навигатор Брендос и повесил ему её на шею. Правда, Рионель пытался накинуть ремешок петлёй, да ещё и затянуть потуже. Но Энди воспротивился, заявив, что пусть уж его лучше сразу повесят на гафеле. Брендоса я понимал. Такая труба стоит целое состояние. Сколько я о ней мечтал. А как попалась в руки, подарил навигатору». «Спустить парус», – скомандовал я. «Господин Брендос, господин Кеннет, нам необходимо посоветоваться». Ситуация сложилась почти безвыходная. Лететь над суши велик риск угодить в ловушку. Зависнуть на месте, дожидаясь прилива, который будет лишь один Создатель, ведает когда, Алхаса не выдержит бесконечного издевательства над собой. Но если подняться выше, почти ураганный ветер, тогда и без всяких парусов снесет корабль на видневшуюся по курсу сушу, и опуститься на воду не получится. Небесный корабль не морской, он сразу утонет. И что особенно приятно. Внизу видны целые стаи резвящихся гнипельсов и гривых, как дельфины, если бы они не были так страшны. Нет, я не боялся взять всю полноту ответственности на себя, но в таких случаях приятно сначала выслушать мнения людей, отлично представляющих всю сложную ситуации, а затем уже принимать решение. Я посмотрел назад. Там вдали виднелись пики гор острова неистовых ветров. Даже против такого ветра при Аднера справится и шут бы с ней, с тайной нашего корабля, когда на кон поставлена жизнь стольких людей. Но дело ещё и в том, что отлив продолжался, и там сзади, где мы недавно летели над водой, обнажились ещё влажные песок и камни с целыми плантациями водорослей. «Вода по-прежнему падает», – подтвердил моё наблюдение навигатор Брендес. «Энди», – окликнул я впереди смотрящего, – «там впереди. Альвенду видно? Видно, капитан. И саму Альвенду, и даже полоску прибоя у берега. С этой штукой я могу у самой богини-матери под юбку заглянуть. До того далеко видно», – заявил он, указывая трубой в небо. Навигатор бренда скрипнул зубами не из-за богохульства Энди Ансельма, и не из-за того, что по его голосу чувствовалось, что наш впереди смотрящий всё же хватил лишку. Нет, с мостика не было видно, по-прежнему ли висит труба на шее Энди на ремешке. Если нет, одно неосторожное движение, и она безвозвратно пропала, вывалившись за борт. «Энди, ты поосторожней там с трубой!» – не выдержал я. «Что, капитан?» – переспросил тот, высунувшись из вороньего гнезда почти по пояс, по-прежнему держа трубу в руке. Ну, явно она не висела у него на шее. Ремешок для этого слишком короток. Вон он, как далеко от себя руку отвёл. Ладно, если на палубу упадёт, ничего с ней не станется, но если скользнёт по вантам, тогда точно поминай её, как звали. «Спускайся, Энди!» – махнул рукой я. Для спуска ему понадобятся обе руки, и ему поневоле придётся повесить трубу на шею. Мы с навигатором взвыли оба. Я про себя. А Брэндес в голос, когда увидели, что Энди, в трубу за пазуху, начал быстро спускаться по вантам, и перед самой палубой у него из-под одежды выскользнул какой-то тёмный предмет, чтобы исчезнуть за бортом. На навигатора Брэндеса было страшно смотреть. Я же испытывал перед ним чувство вины, потому что сам попросил рионеля дать Ансельму именно эту трубу из двух имеющихся у нас, потому что вторая не шла ни в какое сравнение, мятая, смутноватыми линзами и очень малой кратностью. «Ансельм, ко мне!» – не сдерживаясь, взревел я. Энди взлетел на мостик мгновенно, чтобы застыть перед нами с самым расстроенным выражением лица. «Ты почему не повесил её на шею?» «Кого?» – искренне изумился тот. «Трубу!» – рявкнул я так, что у самого в ушах зазвенело. «Он хоть понимает, что его матросского жалования за всю оставшуюся жизнь не хватит, чтобы за неё рассчитаться?» Ответ Ансельма едва не привёл меня в полную прострацию. «Зачем?» И его ясные голубые глаза лгуна, пьяницы и полного разгильдяя светились искренним недоумением. «Для того, чтобы она за борт не упала!» На Брындеса я даже взглянуть опасался, но хорошо видел его побелевшую кисть руки силой уцепившуюся за поручень. Энди почему-то взглянул на верхушку мачты. «А она разве упала? Я её надёжно закрепил». «Кого закрепил?» Спрашивая, я чувствовал себя полнейшим идиотом. «Трубу в бочке?» Для надёжности. Даже пару шагов на крюк накинул ремешком. «А что же у тебя из-за пазухи выпало, когда ты по вантам спускался?» Лицо Ансельма сразу стало кислым, как уксус Бутылка с ромом. В ней ещё вот так оставалось. И он развёл большой указательный палец примерно на ширину ладони. Тут я решил посмотреть на навигатора Брендеса. Рионель как будто бы возвращался к жизни, на глазах приобретая нормальный цвет лица. Уловив мой взгляд, он сдавленным голосом произнёс. «Я сам за ней полезу». «Так будет надёжнее», – согласно кивнул я. Брендес скоро вернулся с болтающейся на груди трубой, и мы наконец смогли приступить к совещанию. «Итак, господа», – начал я. «Ситуацию вы понимаете не хуже меня, и мне хотелось бы услышать ваши мысли на этот счёт». «А что тут мыслить?» – пожал плечами Адберт Кеннет. «Мы не сможем висеть на месте бесконечно, дожидаясь прилива. Вернуться назад возможности нет никакой. Встречный ветер слишком силён, а для того, чтобы галсировать, у нас нет места. Так или иначе, окажемся над сушей. Отдаём души в руки Создателю, помолимся на удачу и только вперёд». «Возможность идти против ветра выбранным курсом у нас имеется», – с моего молчаливого одобрения поведал Кеннету навигатор Брендес. Адеберт с недоумением взглянул на меня. «Да, это так, Берт», – заверил я его. «На моём корабле установлен привод, дающий возможность ему двигаться в любом направлении, не прибегая к помощи парусов». «Так вот почему». Я уже было подумал, что Кеннет скажет, вы так уверенно шли против ветра на подходе к острову неистовых ветров, когда он продолжил. «Вам удалось спастись от ночного убийцы». «Именно по этой причине», – согласно кивнул я, – «но сейчас не время предаваться воспоминаниям, дорога каждая минута, иначе дождёмся, когда лхассы рассыплются от перенапряжения горсткой серой пыли, и тогда точно всё». «С мачты я успел взглянуть и на Львенду, и на остров», как бы, между прочим, сообщил навигатор Брэндес, проведя ладонью по трубе, чтобы лишний раз убедиться, что она по-прежнему висит у него на груди и никуда не делась. «Расстояния до них примерно одинаковые. Думаю, что и риск тоже», – закончил он. И «Действительно, точно тем же курсом вернуться нам не удастся. Да и не будет он таким же безопасным сейчас, когда из-под воды обнажилась земля». Кеннет, только вперёд, капитан Сорингер, только вперёд. «Ну что, господа, в своих сомнениях мы единогласны, Гвинаэль?» – вызвал я его на мостик, покинувшего своё место на время нашего совещания. «К штурвалу. И хранит нас сам Создатель и Богиня-Мать». Последние слова мне самому не понравились, некоторые своей пафосностью, но вдруг на небесах действительно обратят на нас внимание, а оно не помешает нисколько.